Глава 1307. Дао сновидений. В 39 области 17-го региона Астрального континента Бессмертных находится сотни государств. Можно сказать, что каждый город области по факту является королевством. Королевство обычно возглавляет монарх. Раз есть монарх, значит есть и принц. 43-й город 39-й области назывался страной Джао. В сравнении с другими королевствами у них всегда был только один король. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы ни сменилось правителей, король никогда не менялся. Правители из поколения в поколение восходили на трон, однако они никогда не меняли эту традицию и с огромным уважением относились к его величеству. Даже в случае вторжения других государств, после чего обычно происходила смена правящего клана, если новоиспечённый правитель не желал скоропостижно скончаться, он оставлял название Чао, и всё возвращалось на круги своя. Недаром с древних времён в этом городе бытовала поговорка «Лучше пойти наперекор императорскому клану, чем гневить дом Сыту». Резиденцией короля и была домом Сыту. По площади он совсем немного уступал дворцу текущего правителя, кованые ограды, искусственную резьбу панифриту во внутренние отделки, множество охранников и ещё больше служанок. Особенно много ему прислуживала певица-танцовщиц. Король этой страны очень ценил музыку и танцы, поэтому певицы-танцовщиц было даже больше, чем стражников и прислуги. В королевской резиденции в коридорах постоянно встречались прекрасные грациозные девушки. Сейчас хозяина не было дома, однако по коридорам всё равно гуляло эхо музыки и смеха. Танцующие девушки и музыканты развлекали сидящего в главном зале юношу, эта комната напоминала зал для аудиенции императорского дворца. Потолок поддерживали 99 огромных колонн с вырезанными на них золотыми драконами, которые словно змеи их обвивали. Выглядели они как живые, если подойти достаточно близко, то можно услышать тихий рык. Пол был выложен самым лучшим бессмертным нефритом, исходящее от него бессмертные цены полняло всё помещение. Не меньшее впечатление производили драгоценные жемчужины в пастях драконов, их цвет не только разгонял тему просторного зала, но и нес в себе невероятную ауру. Всего одна такая жемчужина, попади она во внутренний двор, стала бы объектом вожделения бесчисленного множества практиков. Но в этом дворце их использовали как простые лампы. Со вкусом обставленной зале с беспомощным видом сидел юноша в роскошном наряде, хмуря брови он медитировал в богато украшенном самоцветами кресле. По обе стороны от него стояло две шеренги стражников с хорошей культивацией, выглядели они крайне серьёзно. Судя по всему, они внимательно следили за молодым человеком, Похоже, стоит ему сказать всего одно слово, как они без колебаний обнажат оружие и начнут убивать. Перед юношей двумя шаренгами стражей выступали сотни очаровательных танцовщиц, в зале звучало прекрасное пение, играла очарующая музыка, всё здесь буквально кричало о невероятном богатстве хозяина. Несмотря на прекрасную музыку и гипнотизирующий танец, юноша всё равно охмурил брови. При виде этого стоящий впереди страж повернулся к танцорам и музыкантам. «Следующее!» После приказа артисты поклонились и спешно покинули зал, им на смену пришла новая группа девушек, похожих на сошедших на землю фей, которые продолжили петь и танцевать. С губ юноша сорвался тяжёлый вздох, звали его Чейн Сэн. Приведя его сюда, Сыту обучил его божественной способности. У неё не было названия, но по словам Сыту для начала надо выдержать мирские испытания, прежде чем обрести одухотворение. Со второго дня начались испытания. Редчайшие вина, лучшая еда со всех концов света, красавицы, каких поискать, безграничные богатства, которые невозможно потратить даже за всю жизнь, власть одним словом определять судьбу миллионов. Всё, о чём другие могут только мечтать, лежало у его ног в ожидании, когда он начнёт культивацию. Пока в главном зале шла столь необычная культивация, никто не заметил появления Ван Иис Ван Боула. Лица обоих при виде творящегося в зале приобрели немного странное выражение. «Баула, культивация твоего старшего брата немного необычная». ван Баула не знал, что сказать. Немного поразмыслив, он без особой уверенности попробовал дать своё объяснение. «Думаю, почтённый Сыту неспроста это всё устроил. Должно быть, таким образом он хочет проверить его сердце Дао». «Что это я слышу в твоём голосе? Неужели зависть?» Как бы между делом заметил Иван И. «Всё это мимолетно. Фальшиво». Ван Буэлэ умиротворённо улыбнулся, его глаза скользили по танцовщицам, певицам, музыкантам, пока не остановились на юноше. В этот момент его взгляд потеплел. Спустя довольно много времени он отвернулся, сделал глубокий вдох и пошёл прочь. «Пойдём. Ты не хочешь поздороваться?» – удивилась последовавшая за ним Ван И. «Для встреч всегда найдётся время». Ван Буэлэ с улыбкой вышел из главного зала. Ван Ии тоже улыбнулась, напоследок посмотрела на сидящего позади юношу, а потом вышла следом за Ван Боуэлэ. Когда они ушли, юноша по имени Чейн Цин резко поднял голову и посмотрел на дверь. Там никого не было, но его посетило чувство, будто кто-то очень важный для него сейчас вышел через неё. Ван Боуэлэ вместе с Ван И отправились путешествовать по астральному континенту Бессмертных. Они побывали в горах на востоке, откуда наблюдали за восходом солнца. Полюбовались закатом о море на западе, оттуда они двинулись на север, в северных лесах они нашли вьюнок под названием «Духовный плетенец». На равнине, где-то на юге, они отыскали семена цветка под названием «Дрёмопут». Наконец они вернулись туда, откуда начался их путь, к началу моста подпирающего небеса. Ван сплёл из духовного плетенца венок и осторожно надел его на голову Ван И. «Береги себя, ведь тебе принадлежат моё прошлое и будущее, предопределённое судьбой». Ван И долгое время молча смотрела на него, а потом кивнула. Когда тот махнул рукой, она развернулась и пошла прочь. Пройдя десять шагов, девушка остановилась и обернулась. Ван Боуле уже сидела в позе лотоса к ней спиной. Несколько дюжин шагов спустя она вновь обернулась. Ничего не изменилось. Она предпринимала попытки после сотни тысячи и десяти тысяч шагов Она продолжала раз за разом оборачиваться, пока силуэт вдалеке окончательно не исчез из виду. Ван и тихонько вздохнула, коснулась венка из духовного плетенца у себя на голове и пошла дальше, пока не скрылась дали. У первого моста в позе лотоса остался сидеть Ван Бола. В его руке была зажата нефритовая табличка с божественной способностью. Эта магия относилась к даосновидениям. Практикам третьего шага техника даос даосновидений покажется мистической и трудной для понимания, На четвёртом шаге она выглядит гораздо проще. Что для экспертов пятого шага, которые могут использовать все существующие дао, им хватит одного мгновения для её культивации. Спустя всего миг Ван Болуй обрёл просветление. Смутное чувство медленно обволакивало его. Оно было и реальным, словно он засыпал, словно проваливался в сон. Мир сновидений выглядел как звёздное небо. В нём клокотал красный туман, где скрывались 108 вселённых. В одной из них начался его сон.